Глава двенадцатая Проснулся я от того, что кто-то трогал мое лицо маленькими крепкими ручками и было щекотно. Что-то давило на грудь, пахло машинным маслом и духами. Я с трудом разлепил глаза. Это мой номер в диораме. Солнечные лучи пробиваются сквозь грязное окно. Опять что-то дотронулось до моего лица. Я повернулся и увидел, что прямо рядом с моей головой сидит одноухий зубан — Он шевелил гибким металлическим хвостом и протягивал ко мне свои цепки и ручонки. Увидев, что я обратил на него внимание, он попытался потереться об меня своей жуткой зубастой головой, а потом издал звук, больше всего похожий на тихое бульканье. Глаза его горели ровным желтым светом. Он внимательно разглядывал мое лицо, потом потрогал меня за нос. Я спихнул зверюшку с кровати и сел. «Я что, уснул в виртуальности?» «Похоже на то». Все говорят, что это плохая примета. Почему, интересно? Голова не болела, но я чувствовал себя абсолютно уставшим и разбитым. Что ж, чем хороша виртуальная пьянка, так это отсутствием похмелья. Сейчас выйду из игры, умоюсь, поем, глядишь и станет полегче. Я встал и тут заметил, что девятка в сжатом кулаке держит длинный белый шарф. Ох, не к добру. Девятка, клептоманка чертова, это что такое? Я потряс ее трофеем. «Хвост!» — без особых эмоций пропищала у меня в голове рука. «Чего-то такое ночью было. Вроде приятное. Помнилось смутно. Маленький зубан терся об ноги и щелкал. На голодного кота похож. Покормить его, что ли?» «О, в личной почте письмо». «Серый, между нами ничего не было». Чего бы ты ни помнил об этой ночи, это был просто сон. Я надеюсь, что ты джентльмен и не расскажешь об этом сновидении ни одной живой душе. Это была ошибка, и она больше никогда не повторится. Зима. Постскриптум. Я случайно активировала твоего тушканчика. Он забавный. Да, вот, значит, с кем я целовался. И, похоже, не только. Зима красивая. Девятка, твоя работа. Опять хозяйничала, пока я не замечал. Ответом мне было молчание. «Хм, и что же мне теперь с этим делать? В голове все путалось. Похоже, сказывался недосып, тем более в виртуальности. Одно понятно, зиму не стоит подставлять, это будет некрасиво». Я открыл почту и написал ответ. «Привет, зима. Не понимаю, о чем ты. Вчера я сразу после кабаре вышел из игры и потом спал без сновидений». «Постскриптум. Хорошее имя. Тушкан. Так и буду называть. Если хочешь, сделаю тебе такого же». Отправив письмо, я достал жестяную банку в ворване и отдал ее робозверьку. Тот схватил банку, отбежал в угол, потом без особого успеха попытался вскрыть ее лапками. «Ладно, верни банку, я открою». Тушкан быстро засунул банку себе в большую пасть, чуть повозился и раздавил банку внутренней челюстью. Часть ворваний потекла через зубы. Тушкан с удовольствием зачавкал, через минуту выплюнув пожеванный кусок металла, оставшийся от банки. Сытый? Вот и славно. В реальности мое самочувствие оказалось хуже, чем в игре. Все-таки идея спать в виртуальности не самая замечательная. Тем более вторую ночь подряд я спал не более четырех часов. Начнем с завтрака. Я решил приготовить свое коронное холостяцкое блюдо. Берем две пачки быстрой лапши. Сверху крошим пару сосисок, вареное яйцо и главный секретный ингредиент, нарезанный кружочками огурец. Белки, углеводы и клетчатка. Завтрак чемпионов. Завтрак ленивых, холостых чемпионов. Ленивых, холостых не чемпионов. Залив все это кипятком, я отправился в душ. Потом большую чашку крепкого черного кофе без сахара. Через 10 минут я снова стал похож на человека. Ну что ж... Займемся делами. Тушкан встретил меня радостным клекотом, подбежал и по штанине забрался ко мне на руки. Я посадил его на левое плечо. Нечего мне его на руках носить, как маленькую собачонку. Тут же ожила девятка, которая попыталась ухватить Тушкана за хвост. Зверек зашипел на руку, резво переполз на соседнее плечо и спрятался от девятки за моей головой. «Так, всем тихо, спокойно. Не драться и не шипеть. Все уяснили?» Рука мгновенно успокоилась, а Тушкан расслабился и быстро забрался в капюшон плаща. Повозился там, свернулся в клубок и довольно забулькал. Залив немного ворваний в свое сердце, я спустился вниз в уже знакомую мне кофейню. В реальности я был сыт, но надо и аватара моего покормить. Заказав чай и пирожки с провидлом, я задумался над тем, что делать дальше. Есть проблема, которая надо мной висит, и я вынужден ее решить как можно быстрее. Посылка от шпиона. Как я понял, группа, которую мы разгромили, не имела к Священной Республике никакого отношения. Скорее, к Железной Империи. Хотя, если подумать, это могло тоже оказаться ложью. В одном есть уверенность. Диверсанты хотели действовать против города Сов. У меня есть два варианта. В ямы на базар или в Департамент Безопасности. Ясно, что это какие-то шпионские игры. По большому счету, мне было плевать и на этот город, и на империю, и на республику. Я про них про всех неделю назад всего услышал, а раз так, то будем исходить из своих собственных интересов, а дальше поглядим, как будут дела складываться. В ямы мне соваться опасно, могу нарваться на банду синих платков. Посмотрим, возможно, моя маскировка поможет мне, там я получу деньги и, вероятно, другие задания. В зеленые зоны к департаменту мне соваться также опасно». Причем практически по той же самой причине. У меня проблемы с самой сильной бандой этого города. С полицией. Что мне даст департамент? Денег? Возможно. Хотя скорее просто закроют глаза на мои предыдущие художества. Монетку кинуть? Орел-решка? Пусть решит судьба. К черту, еду в ямы. Крон обещал, что за участие в рейде он замолвит за меня словечко, и мои успехи на поприще преступного мира могут простить, Хотя, какой преступный мир? Стачка, борьба за права рабочих. Я никого там не убил. Толкнул полицейского, произнес речь. Механоида убиенного никто не видел. Такое могут и простить за заслуги. Обмотав лицо белым шарфом, я не спеша ехал к знакомому мне базару в ямах. Тушкан выбрался из капюшона, залез наверх мотоциклетного котла и грелся. Недалеко от рынка стояли несколько мрачных личностей в кепках и с синими платками на шее. В отличие от моего прошлого пешего посещения ям, в этот раз они внимательно смотрели на меня и мой мотоцикл, когда я проезжал мимо. Я сделал вид, что не обращаю на это внимания. Получен новый уровень специальности — управление наземным транспортом Три. Припарковав парацикл на охраняемой стоянке, я пошел к часовой лавке. На базаре было оживленно. Народ толкался, продавцы расхваливали свой товар, Тут и там стояли синие платки, следящие за порядком. Я старался вести себя спокойно, не торопился, разглядывал прилавки, купил еды, угля и еще ворвани. Также мне приглянулся отличный жилет с броневыми пластинами производства Священной Республики и темные очки консервы. Первый поднял мою броню до девяти вместе с плащом. А очки же были круглыми, стильными и прекрасно подходили для защиты от ветра при езде на парацикле. Тушкан сидел у меня в капюшоне, внимательно разглядывая окружающее. Когда я нацепил очки, он тревожно потрогал их лапками, но потом вроде успокоился. Денег у меня оставалось много, чуть больше семи сотен крон, поэтому я очень внимательно следил за шныряющими мимо мальчишками. Карманников мне только не хватало. Сейчас разберусь с посылкой, и надо будет подумать о сохранении сбережений. Поеду в ближайшее отделение банка, сдам накопление туда. Уже подходя к лавке с гордым названием «Часовых дел мастер Лазарус» на облезлой вывеске, я заметил старого знакомца. Отпихнув ногой маленького шестиногого позвякивающего робота, завернутого в разноцветное тряпье, я подошел к огромному паровому грузовику, состоящим на крыше автоматоном. Он поприветствовал меня поднятым ружьем устрашающего калибра и комментарием «Стоять! Ближе подходить! Запрещено!» «Привет, железяка!» — крикнул я автоматону. «Тимирбек, с вами тут?» На мой крик из кабины высунулась растрепанная чернявая голова моего давнего благодетеля. «А ты кто такой?» — удивленно спросил Тимирбек. «Без костюма лисички уже и не узнает никто». А, лисичкин! Как же, как же!» Парень выпрыгнул из кабины и подошел ко мне, протягивая руку. «Смотрю за материал. Приоделся?» «Да, дела идут отлично. Держи, это твое». Я выделил пятьдесят крон и перекинул их Тимирбеку. Долг платежом красен. Спасибо тебе огромное, очень меня тогда выручил. Да ладно тебе, мне также поначалу помогали. Как у вас дела? Как клапана на ворвань? Нашли тогда? К нам подошла девушка с розовыми волосами, что я видел тогда рядом с Тимуром. Клапана сгорели. Переборщили мы тогда с мощностью, печально сказала девушка. А если не секрет, то что вы там такое мастерите? «Секрет», — довольно сказал Темирбек. «Но тебе расскажем, уже все и так в курсе. Мы строим орнитоптер». «Чего?» «Махалет», — сказала девушка и помахала руками. «А то замучили уже эти летающие сардельки». Она махнула головой в сторону небольшого золотого дирижабля, висящего над базаром. «Точно», — подтвердил парень. «Пока их разогреешь, потом пока остановишь, скорость опять-таки, ты же в курсе, что скоро война». «Слышал что-то такое», — подтвердил я. «Если кто заделает чертеж урнитоптера и продаст его военным, то, сам понимаешь, военные контракты там...» Тимур мечтательно закатил глаза. «Только у нас пока не получается. На угле котел слишком тяжелый выходит. Крылья машута то взлететь не может. А ворвань перегрузили. Рванул котел при испытаниях. Вот уже четвертый заход. Говорят, что у республики уже есть такие машинки. И у валькирий. Но, может, и брешут». Тут просто кто первый успеет, тот самый сливки и заберет. А что, свои рецепты и чертежи можно продавать?» Девушка рассмеялась, а парень, понизив голос, сказал. «Ты мне понравился. Я тебе расскажу. Когда народ пытается в игре что-нибудь изобрести, то местные нейронки за этим внимательно следят. И если есть потребность в такой штуке или сделано все очень подробно и качественно, то ты получаешь опыт и рецепт. Им ты можешь воспользоваться сам, подарить, продать или отнести на биржу патентов. На бирже его выставят на торги. Интересные чертежи выкупаются богатыми гильдиями или НПС за сотни тысяч крон, а бывает, что и за миллионы. Это не считая комиссии с каждого произведенного предмета. — А что, любой рецепт можно отнести на биржу? — заинтересовался я. Девушка рассмеялась и толкнула Тимирбека в бок локтем. — Гляди, как оживился. Что, уже есть рецепты? А какие? «А у тебя какая специальность прокачана? «Может быть, в другое время я и проявил бы осторожность, но тут перед этой розоволосой девчонкой захотелось покрасоваться». Я повернул голову и цыкнул зубану. «Покажись, мелкий». Тушкан вылез из капюшона и, держась мне за шею, выглянул из-за моей головы. «Какая прелесть!» — взвизгнула девушка и потянула руки к зверьку. Тушкан взъерошился, зашипел паром и попытался цапнуть обеими челюстями за пальцы. Девушка резво отдернула руки. «Ты гляди, какой! С характером!» Зубан спрятался в капюшон, что-то недовольно бурча. «Классный! Продай, продай, продай!» Аж запрыгала розоволосая. «Не, этот мой, но принимаю заказы», — разулыбался я. «Все, я понял. Зверек хороший. Либо на биржу отнести рецепт, либо самому сделать». «Ты сделай военную или полицейскую версию», — сказал тимербек «С руками оторвут. Не хочешь к нам в гильдию?» «Поставим твоих зверьков на конвейер, долю дадим больше, чем на бирже!» «Я подумаю», — решил я. «Поглядим, как дела пойдут. Ладно, ребят, удачи вам с махолетом!» В лавке было светло. Несмотря на то, что все окна были занавешаны, несколько больших масляных светильников давали много теплого, комфортного для глаз света. Пахло латунью, машинным маслом и благовониями. Все стены были увешаны часами и различными механизмами. Постоянно что-то щелкало и позвякивало. Хозяин лавки, маленький старичок в толстых очках, копался маленькой отверточкой в каком-то механизме, который лежал у него на прилавке. На меня он внимания не обратил и был всецело поглощен работой. Чтобы привлечь его внимание, я вежливо покашлял. «Одну малую секунду, молодой человек, я почти закончил», не поднимая головы, сказал часовщик. «Все». «Так э, и чем обязан?» Я задумался, подбирая слова. Лазарус смотрел на меня сквозь толстые стекла внимательно и доброжелательно. «Не стесняйтесь, молодой человек, вы не в аптеке. Вы бы знали, с какими заказами ко мне приходят жители этого богом забытого района. Я уверен, в вашей просьбе не будет и половины этих ужасов. Э, и так. ну хорошо, так вышло, что в горах я случайно нарвался на одного умирающего человека». И он перед смертью попросил передать вам маленькую посылку и слова. Секунду. Я посмотрел логи задания. Рисунок доброго дедушки. Вороны прибудут в три. Да, и вот посылка. Я поставил коробочку перед хозяином лавки. Лазарус все так же доброжелательно смотрел на меня, но что-то неуловимо изменилось. Взгляд стал жестче и колючее, что ли. Немного помолчав, он сказал. «Вы ошиблись, молодой человек. Перепутали». «Мне эти слова ровным счетом ничего не говорят. Я простой бедный часовой мастер. Какие посылки? Какие вороны?» «И самое странное, при чем тут дедушка?» «А знали бы вы моего дедушку? Он был великий мастер. Сам генерал Герштольц, герой Третьей Освободительной войны, приходил к нему чинить свой бригет. Золотой был человек. Сегодня таких не встретишь. Все помню, как сегодня». «Холодно, горит камин. Я стою в углу и играю на скрипочке, и тут... Хотя неважно. Увы, увы!» Мастер Лазарус печально улыбнулся. «Ничем помочь не смогу». Я стоял в нерешительности. Тут я заметил, что коробочки уже на прилавке нет. «Идите, идите, молодой человек. Увы, вы ошиблись!» Старик улыбался и кивал мне. «Вот если вам понадобятся часы или заводные механизмы, то милости прошу. «У вас там что-то выпало из карманов. Не забудьте подобрать. Нам, честным людям, чужого не надо». С удивлением я обнаружил, что у меня под ногами лежит кошелек. Я осторожно поднял его. «Вы успешно выполнили задание «Служба доставки. Курьер 4. Мор». Награда 100 опыта, 150 крон». «Молодой человек, не стойте столбом. Вы такой молодой, а такой медленный. Я сочувствую вашей маме». Дверь в лавку приоткрылась. В образовавшуюся щель заглянул бритый мальчишка, который крикнул хозяину лавки тоненьким голоском «Дядька Лазарь, там облава!» Старик замер, потом мгновенно распрямился и отпустил мой рукав. «Черт, как же не вовремя!» Он достал коробочку, что я ему принес. В ней оказались два пузырька с зеленоватой жидкостью и маленький пакетик с таблетками. Крышки на пузырьках были залиты сургучом. Разломав одну из крышек, старик взял один из пузырьков и быстрым движением вылил половину в стоящую неподалеку раковину. Оставшуюся половину жидкости он расплескал на стены лавки. Выпив одну из таблеток и открыв воду в раковине, Лазарус сказал совсем другим голосом, «На, проглоти таблетку и быстрее уходи. Будь осторожен. Послезавтра зайдешь сюда днем. Есть дело. Если меня в лавке не будет, или я сделаю вид, что я тебя не узнал», «Просто пройдешь мимо. Все, быстрее!» Я подошел к двери и открыл ее, чтобы выйти. За дверью стоял огромный черный механоид с четырьмя руками. Одной из конечностей он схватил меня за правую руку и шагнул, пригнувшись внутрь лавки. «Вы арестованы именем Зако. Критический сбой оборудования». Удар девятки был страшен. Голову механоида оторвало, во все стороны брызнуло машинное масло, а сам механоид обмяк и рухнул в проходе. Вы убили механоида полицейского. Опыт плюс сто. Вы совершили преступление, порча имущества департамента полиции. Свидетели возможны. От неожиданности я упал и пополз на спине назад к прилавку. Тушкан всполошился, перепрыгнул мне на плечо, шипел и подпрыгивал, глядя в дверной проем. Все даже хуже. как-то спокойно произнес Лазарус. Он взял второй пузырек с зеленоватой жидкостью, с трудом, ломая сургуч, открыл его. В открытую дверь лавки было видно, что на базаре царила паника. Все куда-то бежали, кричали, толкались. Намазав несколько капель себе на одежду, старик кинул остатки в дверной проем, в толпу. «Внимание, гражданин Лазарус!» раздался громкий металлический голос рядом с выходом из лавки. «Вы арестованы за нарушение законов Союза! Приказ! Сложить оружие и выйти из помещения с высоко поднятыми руками!» Старик дернул рычаг за прилавком, и в стене открылась небольшая дверца. Ничего мне не говоря, он запихал меня в маленький проход в стене. Дверь с тихим шипением закрылась. Тушкан крепко держался за мое плечо, тихо щелкал и светил глазами. Я услышал приглушенный дверью голос Лазаруса. «Господа полицейские, это вы, слава хранителю, а я подумал, бандиты. Я с радостью подчиняюсь вашим приказам. Прошу вас не стрелять и не совершать надо мной никакого насилия. Выхожу, выхожу. Руки подняты. Пожалейте старика, я верно служил». Дальнейшее я не слышал, так как пополз по проходу. В свете глаз Зубана, в принципе, было понятно, что это небольшой туннель, где я на четвереньках вполне смогу пробираться дальше. Почувствую себя крысой в канализации. но ну, хоть пахнет не так ужасно». Отодвинув кусок грязной фанеры, я выбрался в небольшом грязном переулке ям. Кругом валялся мусор и грязные тряпки. Сновали по своим делам крысы, Тушкан провожал их внимательным взглядом. Спустя несколько мгновений, не увидев в грызунах никакой опасности, он успокоился и снова забрался ко мне в капюшон. Из-за ящиков, не торопясь, спокойно и уверенно вышли четверо НПС в кепках и с синими платками на шеях. «Гоп-стоп, сволочь!» — сказал мой старый знакомец Шила. «Господи, опять этот шепелявый!» — подумал я. Из-за ящиков выглянула лохматая голова Чижа, того самого пацана, что меня так здорово в засаду завел. «Ага, это он!» — ехидно сказал Чиж. «Маскировка разоблачена». Вот ведь маленький гаденыш. Я потянулся за обрезом. В руках бандитов мгновенно появились ножи и пистолеты. Обернувшись, я заметил, что с другого конца переулка появилась вторая партия синих платков. В капюшоне у меня напрягся тушкан, уперевшись лапами мне в спину. «Подойди поближе, и я выключу одного», — сказала девятка. Я даже удивился, что это был необычный призыв бить и бежать. «Ты чего думал? Сможешь по нашему району просто так ходить?» сказал Шила. «Как плохо. У меня полные карманы денег. Если сейчас меня на перерождение пустят, будет ужасно обидно». «Ничего я не думал, Шила. Каждый раз вы сами на меня набрасываетесь. Я только защищаюсь. Давай я сейчас по-хорошему уйду. Больше не вернусь, а вы будете считать, что победили. Это ваш район. Я не претендую». Я потихоньку шел в их сторону. Спереди четверо. Сзади человек пять. «Одного сразу вырубит девятка, на второго можно натравить тушканчика, я же выстрелю в третьего». «Теоретически, если все пройдет по плану, то можно попробовать убежать, хотя те, что сзади, станут стрелять. Шансы откровенно малы, но все равно лучше, чем дать им просто отправить меня на перерождение». Ну уж нет, ты оскорбил синие платки. Нам плевать, чего ты там думаешь. Мы должны тебя наказать. В назидании. Шило с академическим видом поднял указательный палец. «Не знаю, что навело меня на одну мысль. Наверное, именно этот палец». Я остановился, а Шило продолжил. «Один вопрос, сволочь. Вот прям спать не могу, интересно. А ты точно имперский спион?» «Конечно, шпион, Шило. А ты как думал?» «Я знал!» — радостно воскликнул бандит. «Ребята, а может, я выкуплю свою жизнь? У меня есть одна очень дорогая штука». Медленно, не делая резких движений, я достал из инвентаря цилиндр и показал бандитам. Аккуратно поставил на землю перед собой, вынул красное кольцо и сделал пару шагов назад. «Это что такое?» — возмущенно сказал Шила. «Большая газовая граната», — пожал плечами я. «Иммунитет к аэрозольным ядам, слезоточивый газ. Получен урон, получен дебаф, легкое ранение ноги». От оглушительного хлопка у меня заложило уши. Тушкан заверещал. Вонь стояла ужасающе. Глаза немного заслезились. Я сразу натянул очки. Иммунитет иммунитетом, но от такой концентрации газа все равно неприятно. Весь переулок был затянут густым синеватым дымом. Раздавался надрывный кашель. Какой-то из бандитов начал палить вслепую, просто расстреляв из револьвера пустую стену. Чижа рядом не было. Сбежал, подлец. Я подошел к корчившемуся на земле шепелявому бандиту. Наклонившись над ним, я замахнулся своей стальной рукой. «Отомсти ему!» «Не надо, сволочь! Прости, не надо!» «Убей их всех!» «Шило, ты меня слышишь? Запомни этот момент хорошенько. Мы в расчете. Я вам ничего не должен. Вы мне тоже ничего не должны. Ты хорошо выяснил? Отвечай, гад!» Я встряхнул бандита. «Я все понял. Все-все!» Использовано умение запугивания, плюс 20%. Использована особенность взгляд демиурга. Я пошел к выходу из переулка. Все, к мотоциклу и сматываемся отсюда. Свернул на улицу, потом в подворотню. Перебравшись через груду мусора, я оказался на улице, идущей ко входу на базар. Внезапно, после поворота за угол, я обнаружил себя перед несколькими полицейскими автоматонами и дюжиной полицейских. Я вздрогнул. и сделал шаг назад в переулок. «Какая встреча!» — услышал я знакомый голос. «А куда это ты, дружище, собрался?» За мной в переулок шагнуло два автоматона полицейских и, взяв меня под руки, вывели обратно. Вот блин! Из огня да в полыми! Тушкан выскочил из капюшона и, быстро перебирая лапами, пополз по кирпичной стене наверх. Один из автоматонов выхватил ружье и выстрелил в шустро карабкающегося зубана. Тушкан резко прыгнул вверх и исчез за кромкой крыши. «Эй, ты чего творишь, железяка?» — крикнул я. «Крыса!» — пожал металлическими плечами автоматон. «Сам ты крыса! Это мой питомец!» «Вы сейчас оскорбили полицейского при исполнении обязанностей?» — спросил автоматон и направил ружье в мою сторону. «Нет, вам показалось!» «Принимается!» — сказал автоматон, опуская ружье. «Меня подвели к Федору, инженеру по технике безопасности аэроверфи номер пять. Рядом с ним стоял игрок в элегантном пальто, цилиндре с тростью и небольшими усиками». «Уважаемый Разор», — обратился Федор к игроку, — «ознакомьтесь, это серый пароволк, пламенный революционер и преступник, разыскивается полицией города за участие в несанкционированных стачках, нападении на полицейских и подстрекательство людей к бунту». «Чудесный экземпляр», — сказал разор, оглядев меня с ног до головы. «Вообще идея с в ямах оказалась на редкость продуктивной». «Федор», — решил вмешаться я, — «вы же сами попросили меня внедриться в подполье, а то ведь гадят и мешают честному народу трудиться. Вы использовали умение красноречия, плюс десять процентов». «Ну и как успешно?» — поинтересовался игрок. «Ну, как видите, мне теперь доверяют рабочие». «Что же вы узнали в этом вашем подполье?» — продолжил с иронией Разор. «Сдать им контакты Марка? В принципе, кто он мне и что мне до их революционной борьбы?» Я посмотрел на лощеного игрока, глядевшего на меня сверху вниз. «Нет, точно не этому снобу». «Вот тот он. немного неправильно оценив мое молчание, сказал игрок. «Уважаемый Федор, вы верите этому прохиндею?» «Не очень». «Вот и я. Рожа, ну, совершенно бандитская. Увести!» Разор с видимым удовольствием кивнул державшим меня автоматоном. Меня повели к самоходной карете, больше похожей на небольшой паровоз на резиновых колесах. Я шел и думал, вот ведь некоторые игроки играют в сыщиков, расследуют преступления. Ходишь такой с тросточкой, и указываешь автоматоном, кого схватить, кого отпустить. Что-то в этом было. «Тоже, что ли, в полицейские пойти?» – подумал я. Получил толчок в спину и влетел в одну из арестантских клеток полицейского паровоза. «Вы находитесь под арестом. Оружие и инвентарь заблокированы». «Слушанье по делу! Город Сов против серого пароволка! Открыто!» Полчаса покатав меня по городу, полицейские привели меня в небольшую комнату, отделанную светлым деревом. Меня прямо в наручниках посадили в небольшое металлическое кресло. По бокам встали два крепких автоматона. За большим высоким столом сидело три НПС. Автоматон за угрожающего вида печатной машинкой исполнял обязанности секретаря и конференсье. «Игрок, серый пароволк, обвиняется в следующих преступлениях», сказал худощавый обвинитель с мифистофельской бородкой. «Первое...» «Участие в незаконной стачке». «Следствие собрало более дюжины свидетельств». «Второе. Призыв к насилию над органами власти». «Более дюжины свидетельств». «Третье. Нападение на полицейского игрока». «Пять свидетельств». «Обвинение предлагают заключение в тюрьме на срок 30 игровых часов». Я в шоке посмотрел на обвинителя. «30 часов? Это мне, если часа по три играть, то полторы недели там сидеть». Представляю, какие в тюрьме будут задания. Тут слово взял второй НПС. Старик с легким седым пушком на голове. Прошу учесть суд, что игрок всего седьмого уровня и мог не до конца разобраться с механиками игры. Прошу смягчить наказание для обвиняемого, так как он пока не достиг десятого уровня. Обвиняемый!» Старик обратился ко мне. «Признаете ли вы свою вину? Раскаиваетесь ли?» «Эм... Признаю и раскаиваюсь», — промямлил я. «Видите, он признает и раскаивается», — с удовольствием сказал защищающий меня НПС. «Вот и хорошо, что признает», — сказал басом, сидящий между обвинителем и защитником судья в черной мантии и большом белом парике. «Пятнадцать игровых часов заключения или аналог наказания». «Удар молотка». Из запечатанной машинки встал секретарь. «Игрок, серый пароволк, признан виновным». Наказание. 15 игровых часов в городской тюрьме. Или аналог. 30 часов работы на благо общества. Или штраф. 900 союзных крон. Или альтернативное наказание. Вопросы? «Извините, а что значит работы на благо общества?» – спросил я. «Работа на государственных заводах и предприятиях». «А альтернативное наказание?» Игрок, серый пароволк, может отслужить в войсках союза вольных городов. Толстый судья и защитник вместе с обвинителем смотрели доброжелательно на меня и мой разговор с секретарем. Государству даже выгодно, чтобы я выбрал любой другой вариант, кроме заключения. Так они получают либо бесплатную рабочую силу, либо деньги, либо солдата. Ближайшее сражение состоится через 33 минуты. «Вас признали виновным в совершении ряда преступлений. Варианты отбытия наказаний. Тюремное заключение – 15 игровых часов. Работа на государственных предприятиях – 30 игровых часов. Штраф – 900 крон. Служба в армии Союза вольных городов – один сценарий. Выберите наказание». «Ну, давайте армию». «Отлично!» – судья стукнул молотком. «Следующий!» Конвоирующие автоматоны отвели меня в небольшую комнатку, находившуюся недалеко от комнаты суда. За огромным столом сидел маленький улыбчивый НПС с усиками и блестящими черными глазками. Обе руки у НПС были механическими, причем количество пальцев на этих руках было явно больше нормы. О! -о, -о, -о, -о обрадовался чиновник, еще один. Какой сегодня удачный день! Внимательно оглядев меня, он достал ручку, обмакнул ее в чернильницу и стал медленно писать, проговаривая под нос написанное. «Серый пароволк, седьмой уровень, линейная пехота. Подождите, я умею дирижабли водить». «Кто ж арестанту? хмыкнул НПС. «Доверю ту дорогую и важную технику. Линейная пехота, пушечное мясо, пятый штрафной. Добро пожаловать, дружок». Вы участвуете в сценарии "Приграничные войны" на стороне Союза Вольных городов. Роль: солдат, линейная пехота, пятый штрафной батальон. На время сценария отключена функция быстрого лечения. На время сценария отключен доступ к инвентарю. Сценарий начнется через 27 минут. До начала сценария вы будете отключены от игры.